Разные люди лежат в госпиталях. Одни психуют, что им уже не вернуться в строй, а другие наоборот переживают, боятся своего возвращения на войну, жалеют, что раны недостаточно тяжёлые, чтобы уволили в чистою. Если бы можно поменяться ранами, некоторые бы поменялись. Но меняться ранами никому не дано, и каждого при выписке ждет то будущее, какое ему выпало. А совпадает оно с твоим желанием или не совпадает? Этого жизнь не спрашивает, и пойти ей наперекор не так-то просто. Утром и вечером в госпитальном коридоре хрипит и трещит черная тарелка громкоговорителя. И все, кто способен передвигаться, сходятся и сползаются к ней. Каждый день отбираем обратно город за городом и на Кавказе и на Дону, и на Украине. Конечно, командующий армией может в ответ на рапорт и оставить тебя в армии, найти подходящую должность, если захочет. А вот если в ближайшие дни ваш госпиталь свернут, а раненых расстасуют тут за одни сутки, можно оказаться за пределами и армии, и фронта. И напоминать о себе не отсюда, а оттуда писать повторные рапорты наполовину дохлое дело. Может выйти и так: в конце концов добьешься, а попадешь не в свою армию, лишь бы все сложилось так, как хочется, а рука ничего, с такой рукой на войне еще можно жить. Он вспомнил выписавшегося вчера майора артиллериста, начальника штаба полка. Попал в их палату по поводу легкого осколочного ранения в голову, а до этого зимой 41 потерял под Москвой руку. Вместо своей кисти была теперь казенная, обтянутая черной кожей. Видишь, как управляюсь ею? Вчера перед своей выпиской весело хвалился он, ловко прихватывая и прижимая черной казенной рукой разные предметы. Краюху хлеба, полотенце, папиросы, спички, и спички зажигал, и давал прикурить, и брился сам опасной бритвой Казенной рукой, оттягивал кожу. Сенсор вспомнил однорукого майора, улыбнулся в темноте под одеялом. Какие хорошие люди живут на свете. И вдруг почувствовал, что кто-то подошел к койке. Сначала подумал, сестра хочет поставить градусник. Но когда приоткрыл одеяло, оказалось, над койкой стоит замполит госпиталя, пожилой старший политрук, тот самый, про которого он шутя говорил сегодня Таня, что готов на худой конец занять его место. Ставай, капитан, давай бриться. А я бриттый. Тогда порядок. Командующий приехал, ходит по палатам, лежачим ордена вручает. А тебе спросил, скоро посетит. Синцов сел на кровать и стал здоровой рукой подтягивать надетый поверх кальсон нитиные госпитальные носки. Наверное, по рапорту твоему, сказал замполит, знавший о рапорте, который Сенсом направлял через него, и прислушался к голосам в коридоре. Идут. койку оправь. Серпирин вошел в госпитальном халате, надетом поверх кителя. За его спиной остановились начальник госпиталя и адъютант. Сенцов встал с койки и вытянулся. Рад, что живой и здоровый и из нашей армии не выбыл, сказал Серпелин. «Еще не вполне здоровый, товарищ командующий, сказал из-за его спины начальник госпиталя. А рапорт мне написал, что вполне, Серпелин оглянулся. Адьютант подумал, что он ищет, куда сесть, и подставил табуретку, но Серпелин не сел. Сколько ему еще здесь положено быть? кивнул он на Сенцов, обращаясь к начальнику госпиталя. Не меньше двух недель при благоприятном ходе заживления. Ясно. А теперь вы, пожалуй, свободны, сказал Серпилин начальнику госпиталя. И вы, кивнул он Замполиту. Не буду больше отрывать, занимайтесь своими делами. Он отвернул рукав халата, посмотрел на часы и обратился к адъютанту. «Выйдем через 20 минут. До перекрестка возьмите у них для страховки Stu чтоб не сидеть как по дороге сюда. Снег как из бочки валит за всю зиму сразу. Дополнительные трудности создает. а тут нам тех, что имеются мало. Это было первое, что Серпирин сказал Сенцову, когда все вышли. Ложись, не делай при мне вид, что здоровый. Только что сами это сказали товарищ командующий. Это я при врачах сказал, чтобы лишнее время тебя не держали, а выглядишь еще хреново. Если разрешите, все же сяду, сказал Сенцов, садясь на койку напротив, опустившегося на табурец Серпилина. Серпилин ничего не ответил, только кивнул. Рапорт твой получил. Мнение командира полка и нового командира вашей дивизии запросил и получил. Значит, уже назначили командира дивизии вместо Кузьмича», — подумал Сенцов. Интересно, кого? Наверное, «Наверное, таки Пикина. Мнение о нём неплохое. Считают, что в роли комбата, как говорится, нашел себя на войне. Но трезво глядя, после такого ранения комбатом тебе не быть, неразумно. Я не прошусь обратно в комбаты, товарищ командующий, «Тогда легче, сказал Серпирин. И для тебя, и для меня. Боялся будешь проситься обратно в конбаты и придется отказать, хотя и жаль. Все же с начала войны с первых синяков и шишек знакомы. Я на это не ссылался, товарищ командующий что не ссылался, оценил. В комбаты не вернешься. А другие варианты в штабе дивизии или в штабе армии возможны. Выздоровеешь, явишься, решим. Если в штаб армии сам решу, если в штаб дивизии не только от меня, от комдива зависит. Полковник Пикин, правда, лично меня мало знает, а Пикин тут ни при чем», — сказал Серперин. Три дня назад Артемьева утвердили комдивов в вашей 111-й. Пикин?» — невольно спросил Сенцов: "Штаб армии перешел», — сказал Серпилин, не объяснив кем. Значит, Артемьев стал теперь комдивом, и напрашиваться до к нему со своей одной рукой по родственному немыслимо. Сразу с одной фразы, как только Серпилин сказал про Артемьева, Сенцов уже понял, что теперь в дивизию обратно не попроситься. В другую, да, а в свою нет. Все ясно, товарищ командующий. Как выпишут с вашего разрешения, явлюсь. млюсь. посмотрел на него и улыбнулся. Это как понять, что тебе все ясно, значит, могу считать себя свободным. А если мне еще поговорить с тобой охота и временем, как ни странно, располагаю. Сенцов только улыбнулся в ответ. Да сказал Серпинин серьезно. — Не думал, когда ты явился ко мне в самую кашу под Магелёвым с этим своим лохматым фотографом, что с течением времени вырастет из тебя комбат. А хотя солдатами не рождаются, в мирное время вырастить хорошего комбата нужно 10 лет, но у войны, как говорится, свои университеты, и не каждый отличник мирного времени их так проходит, как о нем заранее думали. Серпирин замолчал, и в его глазах несколько секунд стояла какая-то другая мысль, далёкая от того, с чего он начал. В общем, явишься, подыщем тебе дело, чтоб воевал и рос как офицер. Говоря это, Серпирин про себя подумал, что такого человека, как Сенцов, вполне можно взять в оперативный отдел армии. Человек грамотный, с боевым опытом, такого с уверенностью можно послать на передний край посмотреть и доложить обстановку. Тот, кто там в прошлом командовал и знает, почем фунт лиха, подводит, режет других, и до переднего края доберется, и очки не даст себе втереть, и где там под огнем действительность лежит граница между желаемым и возможным, как правило, поймет и правдиво доложит.